Глава 9. Три желания. Малышку снегопад застал уже на остановке. Она с удовольствием убедилась, что желтая табличка с расписанием автобусов на месте. И даже лучше, их там теперь было две. А рядом со столбом появилась железная скамейка. Таблички покачивались и скрипели на ветру. «Отлично!» – кивнула она самой себе. «Можно возвращаться!» или подождать автобус, чтобы точно узнать, сколько минут он стоит, и успеем ли мы вскочить на нижнюю ступеньку. Как противно скрипят эти таблички, ишь, как ветер-то разгулялся». Малышка оглянулась и увидела, что разгулялся не только ветер. С неба падал снег. Остановку еще можно было разглядеть, а вот дальше не видно низги. «Пойти сейчас обратно?» «Так я еще забреду куда-нибудь не туда», – рассудительно подумала малышка. «Такой сильный снегопад, как и проливной дождь, долго продолжаться не может. Спрячусь-ка под эту скамейку на остановке и пережду его. А когда снегопад утихнет, пойду». Малышка забралась под скамейку и устроилась возле одной из ножек, с подветренной стороны. С наветренной уже вырос небольшой сугроб. Малышка подтянула ворот куртки повыше, чтобы не дуло в уши. Поджала ноги, свернулась клубочком. Сугроб укутывал ее словно теплой пуховой шубой, и ей становилось все теплее. Мир кружился вокруг нее, и вскоре она незаметно задремала. Малышке снился сон. О чем? Конечно же, о лете. Солнце сияет в небе, припекая, совсем как на юге. Зелеными горами громоздятся столетние березы. Высоко-высоко, едва слышно, ворча в синеве, описывают круги белый самолетик. Нет же, это не самолетик, летает кругами. Это Анюта, запрокинув голову, кружится в борозде между грядками. Пальцы босых ног зарываются в сухую теплую землю. Выгоревшие светлые волосы летят по воздуху. Руки Анюты раскинуты в сторону. Глаза смотрят в синеву, губы шевелятся, произнося что-то странное и загадочное. В правом кулачке крепко зажат магический шар. «Анюта, хватит валять дурака!» Слышен голос бабушки. «Выпали грядку с морковкой. Там уже работают негры!» Не переставая кружиться, отвечает Анюта. «И убери из грядок своих кукол!» Это не грядка, это плантация. Анюта начинает кружиться все быстрее. Не беспокойся, бабушка, говорит она. Пока они ее не прополют, обед не получат, а я сейчас занята. Чем интересно? Я колдую. Что? Куклы, назначенные сегодня неграми, вместо того, чтобы полоть морковку, с любопытством смотрят на хозяйку. В последнее время Анюта стала какая-то чудная. Они уже не понимают, во что она играет. Только малышка знает, в чем дело. Она прекрасно помнит купальскую ночь, когда Анюта шла в ночной рубашке по улице в поисках цветка папоротника. А за ней крались невидимые тени зверей. И поэтому малышке немного не по себе. Ведь то волшебство было не игрушечное, а настоящее. Анюта ловит взгляд куколки. «Смотри, я загадываю желание на магический шар», — говорит она и подносит шарик к губам. «Хочу встретить настоящую колдунью, чтобы она научила меня колдовать». Зажмуривается, раскручивается и бросает стеклянный шарик в воздух, не глядя. Все куклы беззвучно ахают. Шарик летит вбок, звонко стукается о стенку сарая прокатывается по дорожке и замирает. Анюта останавливается, склонив голову на бок. Исполнилось ее желание или нет? Непонятно. Только на солнце набежала неизвестно откуда взявшаяся туча. Достуденным да ветерком потянула с улицы. А может, и это и не ветерок? Может, это пристальный взгляд худой пожилой женщины в темном платке? которая как раз проходила мимо и остановилась возле забора. Странная старушка стоит, положив руку на верхний край калитки и внимательно наблюдает, как Анюта снова начинает кружиться на огороде. «Ну, тогда второе желание. Хочу найти волшебную палочку». Шарик взмывает в небо разноцветной искоркой и падает на картофельное поле. К счастью, бабушка тщательно выпалала там все сорняки. На темных грядках ровными рядами зеленеют кустики картофельной ботвы. И шарик прекрасно видно. «Ага!» – верещит Анюта и бежит к сараю за лопатой. «Негры, все сюда! Начинаем поиски клада!» «Анюта, брысь из картошки, клубни повредишь!» «Бабушка, ну не мешай, я уже почти нашла!» Лопата легко входит в рыхлую комковатую землю, пересохшую от июльской жары. И вот она уже скрижетнула почему-то твердому. А Нюта с торжествующим возгласом опускается на колени и начинает раскапывать ямку руками. «Где же, где же? А где моя волшебная палочка?» О, Анюты вытягивается лицом. Она выпрямляется и выуживает из ямы старую ржавую вилку. Куклы хихикают, но потихоньку. «Ах ты, колдунья малохольная. Доносится голос бабушки с летней кухни. Анюта очень разочарована. Она с кислым лицом вертит в руках находку, раздумывая, не зашвырнут ли ее куда подальше. «Тоже мне клад, какая-то вилка, и та вся черная. Давай сюда, я потом почищу», — предлагает бабушка. Положи тут на кухню. Малышка смотрит на эту вилку и вдруг ей становится очень страшно, как будто Анюта нашла не вилку, а, например, старый не взорвавшийся снаряд, как случилось однажды, когда папа копал компостную яму. Выкинь ее! хочет крикнуть малышка. Избавься как можно скорее. Ты не случайно ее нашла. Это не простая вилка, она очень опасна. Но Анюта уже отдала вилку бабушке и снова кружится посреди огорода, держа в руке шарик. А вот мое третье желание. Хочу научиться летать. Шарик взлетает к небу и исчезает. Нигде его не видно. «Ну все теперь», — говорит бабушка. «Да бросалась. Наверное, упал в траву. Если теперь не найдется, то только осенью». А Анюта сердито сопит. Она обиделась на шарик, на бабушку и на весь свет. Так, возвращается она кукла. Не выпало ли? Доленились? Да еще и Доминик сбежал. Ну, вам сейчас и влетит. Это потому, что всякую ерунду загадываешь. Говорит бабушка. Загадала бы, что полезное. Например, чтобы сорняки на огороде не росли а лучше бы делом занялась. Пожилой женщины на улице уже нет, только на дорожке, где она стояла, выросли серые поганки, а где она коснулась рукой калитки, потрескалась краска и осталось пятно плесени. Проснулась малышка от того, что ей почудились голоса. «Кто-то зовет меня?» «Ой, точно! Меня же собирался догнать Доминик!» Эта мысль прогнала остатки сна. А малышка, тут же выкинув странный сон из головы, стряхнула с себя снег и встала. Ее окружали сумерки. Она поняла, что ошиблась. Снегопад и не думал ослабевать. Возле ножек скамейки намело уже настоящие сугробы. Асфальт засыпало снегом. И теперь стало везде бело. И в небе, и на земле. А голоса, скорее всего, ей послышались. Вокруг свистел и завывал только ветер. «Эй, Доминик!» На всякий случай покричала малышка. «Ребята!» Но даже сама себя не услышала. «Неужели мне придется тут сидеть до утра?» С тревогой подумала она. «Да к утру меня завалит снегом вместе с этой скамейкой и остановкой. И кто знает, какие существа гуляют тут по ночам!» «Нет, нет, я не хочу остаться на улице». Похоже, ничего не оставалось, как отправиться назад прямо сейчас. Малышка вышла из-под слабой защиты скамейки, и на нее всей мощью обрышился снегопад. Ветер тут же завертел ее, сбил с ног и закидал снегом. Снег тоже изменился. Теперь он стал не пушистым и легким, а сухой и жесткий. И было ясно что выпал он надолго и не растает уже до самой весны. Снежинки свивались в вихре, пытаясь пробраться между пальцами и пролезть в глаза. Сквозь слипшиеся ресницы малышка видела целые орды крошечных снежных парашютистов, которые отряд за отрядом десантировались и стучи на землю, собираясь завоевать ее и похоронить под собой всякого, кто попытается им сопротивляться. «В атаку на абордаж!» Волнами накатывал многоголосый писк. «Ура!» Ветер играючи поменял направление. Потом еще раз, потом снова. Малышка, прикрывая глаза ладонью, кое-как поднялась на ноги. Она была ошеломлена. «Спокойно!» – приказала она себе. «Главное, без паники!» Она надвинула шапку ниже бровей и пошла сквозь буран уже и сама не понимая, куда. «Какой злой ветер!» — думала она, изо всех сил отгоняя страх. «Тащит меня куда-то, будто разбойник. Да, снежная буря сильнее меня, я и не спорю. Зато у меня есть кое-что, чего у нее нет, воля, и я могу приказать себе вперед, даже если больше всего мне хочется упасть или сжать не шевелясь». Вдруг земля исчезла у нее под ногами. Малышка свалилась с какого-то уступа и, пока летела вниз, успела проститься с жизнью. Но уступ оказался совсем невысоким. Оказавшись внизу, малышка обнаружила, что тут внизу и ветер чуть потише, и дорога гораздо лучше. Кто хочет, тот добьется. Радостно подумала она, Прошла еще с десяток шагов вперед и увидела перед собой огни. Ага, не вышла ли я к магазину? Она даже забыла про крысу, что живет на помойке. Магазин — это свет, тепло и укрытие от бури. Но огни приближались. Сквозь вой ветра послышался рев мотора. Он нарастал, нарастал. И вот огни превратились в лепящее пламя. Оно ударило малышку по глазам. Орёв по ушам. Ветер воспользовался этим и повалил её на землю. В тот же миг над ней промчалось что-то огромное и стремительное, обдав запахом выхлопа. На этот раз вставать малышка не стала. Она, наконец, поняла, что случилось. Она перепутала направление и оказалась прямо на шоссе. Прямо над ней с оглушительным рёвом пронеслась ещё одна машина. Малышка лежала, вжимаясь в землю, и ждала гибели. Каждая следующая машина могла оказаться последней, а она даже не знала, в какую сторону бежать. Вдруг что-то сильно ударило ее по лбу. «Конец!» — подумала она и закрыла глаза. И не увидела, что прямо перед ней покачивается вонзившаяся в укутанный снег стрела. Заблудившись в снежном буране, Малышка даже не подозревала, что всего в паре метров от нее точно так же плута доминик. Он брел сквозь снегопад в колышущейся мгле и, не переставая себя, ругал. «Зачем же я предложил кинуть кубик?» – думал он в отчаянии. «Надо было не бояться и принимать решение самому. Теперь бы я, по крайней мере, не мучился, что погибаю из-за дурацкой случайности». «Ах, зачем же я позволил девчонкам разбрестись в разные стороны? Почему не заметил тучу раньше?» Доминику было очень нелегко признаться в собственной беспомощности. Он всегда уклонялся от сложных и опасных дел и больше всего любил валяться где-нибудь в одиночестве на траве, любуясь облаками. В глубине души он считал, что стоит только попытаться, как у него сразу все получится. «Но ведь Марго именно меня отправила разведать путь с плантации!» Напомнил он себе. «Она могла убежать сама или послать Жене. Значит, она верила в меня или знала обо мне что-то такое, чего я не знаю сам!» От этой мысли Доминик остановился, и ветер тут же намел вокруг него небольшой сугроб. «Нет!» – подумал он уныло. «Я ничего не могу!» Вот если бы я был по-настоящему крутым парнем. Он стоял, а сугроб вокруг него рос прямо на глазах. Доминик уже не мерз. Ему было тепло и спокойно, только очень хотелось спать. Снежинки падали все тише, будто в замедленном показе. Вот его ветра умолкает. Мягкий уютный снег манил к себе, как пуховая перина матушки зимы. Доминик сонно улыбнулся. Вот сейчас он уляжется на эту перину и уснет. Но в этот миг в тишине, среди неспешно летящих снежинок, Доминик увидел перед собой мираж. «Я что, уже сплю?» Ошеломленно подумал он, хлопая глазами. В нескольких шагах перед ним стоял воин, именно такой, каким Доминик всегда хотел стать. Воин был в кожаной куртке и мохнатой шапке. На ногах у него были лыжи, а в руках лук и стрела. Он молча поманил Доминика к себе. «Он зовет меня в страну вечной охоты», – догадался Доминик и, с трудом передвигая непослушные ноги, пошел за ним. Через какой-то десяток шагов он наткнулся на уходящий в небо железный стол, ножку скамейки. Воин движением руки подозвал его ближе. Доминик разглядел что к стреле в его руках привязана длинная веревка. Воин деловито примотал конец веревки к ножке скамейки, потом положил стрелу на тетиву, натянул лук, прицелился куда-то в снеговую кашу и выстрелил. «И что дальше?» — робко спросил Доминик. Воин указал Доминику на веревку и указал в буран, а потом лихо развернулся на лыжах и исчез в темноте. Малышка не видела стрелы, она так и лежала, зажмурившись. И вдруг она почувствовала, что кто-то поднимает ее над землей и что-то кричит ей прямо в уши. Она с трудом разлепила обледеневшие ресницы и увидела перед собой черные глаза Доминика. «Малышка, вставай! Ты что тут разлеглась? Тут тебе не пляж!» «Доминик, уходи скорее, пока тебя не раздавила машина!» А ну-ка подъем! Это бесполезно. Мы погибнем. Мы не найдем тротуар. Найдем. Доминик поднял руку, и малышка увидела стрелу с ниткой. Другой конец привязан к ножке скамейки. Малышка посмотрела на черную нитку, уходящую куда-то в снегопад, и почувствовала, как внутри нее сразу потеплело. Откуда только взялись силы. Малышка вскочила на ноги и они оба быстро направились обратно. За спинами у них пронесся еще один грузовик, но они уже были в безопасности. По той же нитке Доминик ловко забрался на поребрик и затащил наверх малышку. Она забилась под скамейку и там упала, переводя дух. «Снегопад-то кончается», — сказала малышка, когда успокоилась. «А я подумать только, чуть не сдалась». «Откуда у тебя эта стрела?» «Из земли вечной охоты», — сказал Доминик. Доминик и малышка посидели под скамейкой еще немного, пережидая снегопад, а потом отправились в обратный путь. Совсем стемнело, вдоль улиц загорелись фонари, ветер утих, снег падал с неба легкими, редкими хлопьями, такой красивый и загадочный в холодном свете фонарей. Словно не он только что бесновался, стремясь похоронить под собой все живое. На перекрестке, где договаривались встретиться, конечно же, никого не было. Доминик с малышкой постояли там и покричали, но больше для порядка. Рядом с камнем, где сидела Оле, малышка нашла брошенные ягодные бусы и повесила их себе на шею. Не пропадать же добро. «Наверное, они уже дома», Сказала она. Дальше они шли молча. Вдруг Доминик воскликнул. «Смотри, в окне их дома одного на всей улице, а может и во всем поселке горел огонек».